Глава 16 На краю рельсового моря в углу Гавани стояла едальня Техникаль, комбинация столовой пункта обмена сплетнями и информацией, за ее многочисленными столами шептались о чем-то своем капитаны кротобоев и исследовательских поездов, а также место оказания услуг технического характера. Шем остановился. В тени под навесом он увидел капитана Напхи. Она беседовала с хозяином. Судя по движениям ее рук, она описывала ему что-то очень крупное. Потом она протянула ему листок, хозяин кивнул и тут же поместил его в информационное окно, рядом с другими такими же бумажками. Шам прищурился и разобрал слова, написанные крупным шрифтом. «Информация касательно». «Вознаграждение». «Философия». Он хотел идти дальше, и уже собрался тихо прошмыгнуть мимо, боясь, как бы Напхи его не заметила и не отравила своей надменной меланхолией его утро. Не удалось. Она увидела его и жестом велела ему приблизиться. Надо ли говорить, что лицо Шема осталось неподвижным, хотя сердце упало. — И еще кое-что! — обратилась капитан к хозяину кафе. — Ординаторы у вас есть? Она достала из кармана пригоршню листков. «Держи, это тебе!» — сказала она Шэму, протягивая ему листки. «Большой крот-урод!» — прочел Шэм на верхнем, беря их из рук капитана. «Необычной окраски!» Она жала свою искусственную руку, и в ней открылся небольшой лючок. Внутри лежала память для фотоаппарата. «Это же моя!» — подумал Шэм, пока она извлекала ее наружу. «Право нашедшего!» Хозяин кафе уже кивком приглашал их внутрь. Идем, я проверю это, сказал капитан. Потом скажу тебе, куда идти. В боковой комнатке обнаружилась целая коллекция ординаторов. Оборудование было, что называется, сбору пососенки. Спутанные трубки, кое-как присобаченные к экранам мувографов, черно-белые моргающие проекторы, буквенные клавиатуры. Дизельный генератор жужжа поддерживал жизнь в этом машинам реликварии. Шэму раз-другой доводилось иметь дело с ординаторами, но они не очень его интересовали. К тому же на Стригее их вообще было немного, а те, что были, как он слышал, не дотягивали до современных технических стандартов. Капитан отмела в сторону провода, опутавший экран точно сказочные заросли живики волшебный замок. Пока экран светлел, нагреваясь, Она положила на стол левую руку и с пулеметным клик-клик-клик стала выдвигать из нее различные приспособления. Какую-то машинку, увеличительное стекло, мини-телескоп и толстую иглу для штопки. Для нее это было, как для других, барабанить по столу пальцами. Шем молча стоял рядом и вежливо ждал, мысленно казня капитана самыми страшными казнями, какие есть на свете. Наконец она вставила пластиковый кусочек в щель ординатора. «Мало того, что ты украла у меня мою находку», — думал Шем, «теперь ты еще и подразнить меня ею решила». В то же время он сомневался, что память, так долго лежавшая в сырой земле, где ее грызли животные, что-то сохранила. Да может, там и не было ничего вовсе. Вдруг на него с экрана поглядел какой-то человек. Крупный, бородатый, лет за сорок. Он смотрел прямо в объектив, слегка откинув голову. Его руки тянулись к экрану, теряясь за его краем. Типичная поза человека, который снимает самого себя, держа камеру на отлете. Он не улыбался, этот мужчина, но в его лице чувствовалось веселье. Память, конечно, пострадала от времени. Изображение на экране выглядело каким-то пыльным. Позади фотографа стояла женщина. Она была не в фокусе так что выражение ее лица было не разглядеть. Сложив руки на груди, она могла взирать на фотографа терпеливо, снисходительно, даже с любовью. «Значит, это вы, череп?» — подумал Шэм. «Кто-то из вас — тот череп, который я нашел». И он едва заметно переступил с ноги на ногу. Напхи нажала какую-то кнопку, возникло другое изображение — Двое детей. Не в поезде. Позади них был город. Какая-то арка, странная, косая, словно наспех сложная из белых блоков разных размеров. Девочка маленькая, мальчик еще меньше. Оба темно-серые, как все манихийцы. Улыбаются. Смотрят прямо на Шема. Он нахмурился. Капитан глянула на него так, словно он что-то сказал. «Такой строгий мальчик» и такая задумчивая девочка. Ручки вытянуты по швам, волосики аккуратно причесаны. Тут картинка опять дернулась и изменилась. Ребятишек не стало. Шем увидел комнату, заваленную разным хламом, потом, почти в ту же секунду, громадную гавань, подобной которой он не видел нигде и никогда, набитую поездами самых разных типов и предназначений. Он даже охнул. Но и эта картинка исчезла, сменившись видом с верхней палубы поезда на полном ходу несущегося по рельсоморью. И снова женщина, теперь перед приборной доской локомотива. «Клик-клик!» — тарахтела капитан. Шема сводила с ума, от ее манера сидеть абсолютно молча. А на экране сменяли друг друга картины островов и рельсоморья, Пути ветвились меж старыми деревьями, прошивали насквозь целые рощи. Прямо лес, иначе не скажешь. Причем не на горбу какого-нибудь островка, а прямо на море. Снимок был сделан, видимо, осенью, потому что на рельсах впереди локомотива лежала нетронутая сухая листва. Пустыня, плоский песок, редкие линии рельсов, скалы, как клыки под хмурым небом. Где, где, где были эти люди? Игривые кроты в прыжке прямо перед носом локомотива преследуют червей длиной с человеческую ногу. Нора огромного бычьего барсука. Озерцо в оправе из рельсов. Ежиные следы у корней деревьев. И вдруг на самом краю снимка что-то огромное, непроницаемое несется по рельсам. Шам затаил дыхание. Это был поезд, смутно знакомый, хотя Шем никогда раньше не видел подобных. Вдруг он понял, что именно напомнил ему этот силуэт. «Фантастический образ ангела, чисто умозрительный, как все подобные образы, встреченный им должно быть в какой-то из книг религиозных наставлений. Священный механизм, колесящий по рельсам для их спасения». Шем разинул рот. «Разве это неплохая примета — видеть ангела?» «Говорят, они поддерживают состояние пути в глубоком рельсоморье, и людям, если те не хотят попасть в беду, надлежит менять курс и уезжать подальше, случись им наткнуться на подобную картину. Может, и ему стоит отвести теперь взгляд? Хотя разве это мыслимо?» «Подождите, подождите!» — думал Шем, но капитан неслась вперед. С экрана на него уже глядела новая картинка, вздыбленная громадная Тальпа. Капитан на мгновение застыла, однако мяг рота был черен и она стала листать дальше. Куда же шел тот поезд? Глядя на незнакомые ландшафты, Шем морщил лоб, пытаясь угадать, где это. Странные, очень характерные очертания гор, похожих на оплывающие свечи. Каменные карнизы прямо над рельсами. И вдруг? Рельса моря? Нет, не оно. Земля раскинулась широко, точно мертвое, размеченное колышками животное в классе разделочной анатомии. Плоское пыльное в крапинках коричневых камней и фрагментах материи, наверное, утиля, видимо, негодного. Небо низкое, по нему с охотничьих псов несутся грозовые тучи. Над ними мертвенное свечение верхних небес. Но с поезда, как толстый наконечник стрелы, летящий к странно близкому горизонту. Отрезок пути, по которому он мчится, неестественно прям. Рельсы уходят туда, где земля и небо сливаются воедино. А по обе стороны... По обе стороны от путей, по которым шел поезд, не было ничего. Не было других рельсов. Голая земля. Шам подался вперед, он весь дрожал. Краем глаза он заметил, как одновременно с ним подалась вперед капитан. Пустая земля и всего одна прямая линия. Одна линия в море рельсов. Немыслимо. Из лабиринта рельсов нет и не может быть выхода. Один путь просто не может существовать и все тут. Каминолики, защитите нас от всяческого зла», — прошептал Шем, стискивая в кулаке мышь и глядя на фотографию, пугавшую своей святотатственной пустотой. «Ибо разве пространство между островами может быть чем-то иным, как несплошным морем рельсов?» «Пустота!» Шем дрожащими руками вынул свою маленькую камеру, Долго целился, не глядя в видоискатель. Наконец нажал затвор и сделал снимок этого удивительного снимка, самого поразительного из всего, что ему когда-либо доводилось видеть в жизни. Какое потрясающее ничто! У него закружилась голова, он пошатнулся и с грохотом рухнул на соседний ординатор. Когда капитан обернулся, он уже убрал свою камеру в карман, Она ткнула пальцем в клавиатуру и фотография исчезла. Держи себя в руках, сказала Напхи тихо. Ну же, соберись немедленно. Но невозможные одинокие рельсы в окружении столь же немыслимого, безрельсового пространства так и стояли у него перед глазами.